Татьяна Полякова «Небеса рассудили иначе». «Где-то ангелы кричат «Прости, прощай!» Плавится душа, как свеча. Разлилась по сердцу печаль «Я навеки твой, Ты ничья!» Бедва ее глаза. «Навещать родителей?» «Наша святая обязанность», с постной миной заявила Агатка. «Но выполнять ее сегодня как-то не хочется». Мне тоже не хотелось. Оттого я и согласилась с сестрицей, что, в общем-то, бывало нечасто. Кивнула и, подперев щеку рукой, попыталась прикинуть. Есть варианты избежать обязательный ужин в родительском доме. Решила, что нет, и обреченно вздохнула. «Фимка!» — позвала сестрица через минуту. Уверенно наши мысли текли в одном направлении. Оттого ее последующие слова не удивили. «Двигай к предкам одна!» «Соври, что у меня работы по горло, а я тебе лишний выходной дам, окей?» «Хм, еще чего!» — возмутилась я. «Отдуваться за двоих за какой-то жалкий выходной? А как же принципы, сестрица? Кто мне всегда твердит, что старшим врать нехорошо?» «Ненавижу принципы», — фыркнула Агатка. «Им нет места в юридической практике». «Сестра у меня адвокат, и я, кстати, тоже. В основном ее стараниями». Мои личные амбиции выше ставки дворника в местном ЖЭКе никогда не поднимались. Но в семье решили, что это бросает тень на наше честное имя. И Агатке пришлось взять меня в свою контору. Надеюсь, она не слишком об этом жалеет. Не реже, чем раз в неделю, я кляну тот день и час, когда нога моя ступила на порог ее офиса. Наша мама — обладатель черного пояса по занудству. но ее лучшие приемчики блекнут рядом с тем, что вытворяет огадка без всякого усилия. «У меня встречное предложение», — ядовито произнесла я. «Почему бы тебе, для разнообразия, не засвидетельствовать дочернюю любовь в одиночку? Раз уж принципы сегодня отменяются, могла бы соврать, что у меня температура, и ты, заботясь о сестре, оставила меня наедине с градусником и горячим питьем». «Умная, да?» — хмыкнула сестрица. Чтобы мама тут же заявила, что я тебя работой уморила. Нет уж, я останусь у мамы на хорошем счету. Ну удачи тебе. Как ни крути, а идти придется. Пробормотав сквозь зубы замысловатое ругательство, поморщилась Агатка и добавила: Она кого-то там пригласила. Очередной жених? Нахмурилась я. Теперь страдания сестры стали понятны. У мамы навязчивая идея выдать старшую дочь замуж. На мою свободу она не посягает, замужем я уже была, причем не один раз. И, по мнению мамы, лучше бы мне было в старых девах сидеть. В том смысле, что мои замужества маму совсем не порадовали. Меня, кстати, тоже, оттого я до сих пор радуюсь жизни в одиночестве. Мама мечтает о внуках. С моей точки зрения, мечтать она могла бы еще лет пятнадцать совершенно спокойно. А при современном уровне медицины и вовсе практически бесконечно. Но у мамы на этот счет свое мнение. Она определила крайний срок в пять лет. И Агатке следовало в него уложиться, если она дочь, а не чудовище, готовое спроводить в могилу собственную мать раньше времени. Пять лет — это немало. Но мама способна их так отравить, что лучше в самом деле поторопиться. В кои-то веки я была с мамой согласна. Агатка старшая, ей карты в руки. То есть, скорее памперсы. А там, глядишь, и я подтянусь. Но с памперсами все не так просто. У Агатки большая любовь, к сожалению, неразделенная. Никого другого сестрица не хочет, а любовь по имени Сергей Львович Берсеньев постоянно глаза мозолит. В общем, забыть его раз и навсегда проблематично. У меня на любовном фронте полный швах, так что маму, в общем-то, понять можно. «Ага», — отозвалась Агатка, — Оттого и говорю, выручи сестру, метнись одна. Есть же совесть предлагать такое. Мама старалась, а ты не придешь, меня в порошок сотрут. Каждый раз, когда ты говоришь «нет» старшей сестре, безнадежно портишь себе карму. Ладно, потопали, взглянув на часы, сказала она, поднимаясь за стола. Мне пришлось последовать ее примеру. Я подала сестре пальто, подхалимски забежав вперед. в тайной надежде, что карму это несколько улучшит. А Агатка хмуро буркнула. «Мама умеет так долго пилить человека, точно у нее внутри вечный двигатель». «Согласна», — кивнула я. «Этого у вас не отнимешь». Агатка продемонстрировала мне кулак в ознакомительных целях, после чего я решила тему не развивать. Намотала шарф на шею, надела пальто и первой шагнула к двери. На работу я пришла пешком. Так что ехать на двух машинах не придется. Новенький мерседес сестрицы стоял неподалеку, рождая в душе легкую зависть. хорошая машина!» — сказала я, устраиваясь на переднем сиденье. «Займи денег у предков и купи такую же». «Куплю, когда сама заработаю», — ответила я. А Агатка фыркнула. «Не вздумай просить прибавки к зарплате. Я и так выбрасываю деньги на ветер». — Может, мне в дворники вернуться? В Жеке меня ценили. — Я тебе вернусь, — пригрозила Агатка. А я широко улыбнулась. — К тебе заедем? Если у нас сегодня смотрины, тебе бы следовало приодеться. — Сделай, сестре, приятное. Заткнись. Ласково улыбнулась она, а я пожала плечами. Мама с особой жестокостью расправлялась с овощами, стоя в белом переднике возле стола и бесперебойно отдавала приказы. Я. Агатка, папа и домработница Катя сновали из кухни в столовую, испуганно переглядываясь. Судя по маминому настрою, затевалось что-то грандиозное. В люстре сияли все двадцать семь лампочек. В прочее время счастливо обходились девятью. Стол накрыт скатертью с вензелем, в котором, если приглядеться, видны две буквы «А» и «К». Между прочим, мамина приданная. Извлекали скатерть на свет Божий, как правило, лишь на годовщину свадьбы. «Жесть!» — успела шепнуть Агатка, пролетая мимо. Я сосчитала приборы, которые успела расставить Катя, и задумалась. Стол накрыт на восемь персон. Следовательно, в гости ждут четверых. «Благородное семейство?» Тут в дверь позвонили. Мама сбросила передник и пошла открывать, погрозив нам пальцем. «Смотрите у меня!» «Куда смотреть-то?» — ахнула Катя, которой сегодня досталось даже больше, чем нам, и от того соображала она не очень. «Это призыв вести себя прилично», — шепнула я, прислушиваясь к маминому голосу, доносящемуся из прихожей, «чтоб жениха не спугнуть». «Женихов!» — жарко зашептала мне в ухо Катя. «Мама устраивает тендер?» — удивилась я. «Мама хочет вас разом с рук сбыть». Совершенно серьезно заявила Катерина, подтвердив свои слова кивком. «Меня-то за что? А то ты не знаешь. Маме внуки нужны. И не когда-нибудь, а сейчас, пока силы есть их на ноги поставить». «Силу мамы немеренно», — начала я. Но тут дверь в столовую распахнулась, и в комнату в сопровождении мамы вошла пара в годах. Худенькая женщина со стрижкой коры, И представительный мужчина с благородной сединой. Я решила, что дядьке, очень бы подошла военная форма, и не ошиблась. Гость оказался генералом, правда, уже в отставке. Женщина по имени Софья Васильевна работала в канцелярии областной администрации, где мама большой начальник. Папа старательно улыбался, пожимая генералу руку. Мама пояснила, кто есть кто. В попыхах, едва не забыв о гвозде программы, за спинами родителей. Скромно стоял мужчина, из породы вечных мальчиков. Невысок, строен и румян. Судя по морщинкам возле глаз и наметившейся лысине, ему уже за тридцать. Но если не приглядываться, можно на вскидку дать лет двадцать пять. Звали его Славик, и было ясно, что в Славиках ему ходить еще долго. Агатка криво усмехнулась, а он под ее взглядом пунцово покраснел. Отличное начало вечера. Судьба последнего прибора оставалась загадкой. Может, Катя зря меня пугала, и прибор предназначался ей? Принимать участие в семейных трапезах она не любила, потому что, по ее словам, есть по-благородному не умела и стеснялась. Но маме-то на это наплевать. Тут в дверь вновь позвонили. На сей раз открывать пошел папа. Вскоре он вернулся с симпатичным мужчиной лет тридцати, в убортом костюме в тонкую полоску, с легкой небритостью и насмешливым взглядом. Только я успела подумать, а почему бы и нет? Имею в виду, что гадки и впрямь не помешает роман с продолжением или без. Как сестрица, подняв брови, весело произнесла. — Привет! А ты какими судьбами! Мужчина покосился в сторону мамы и торопливо произнес, игнорируя Агаткин вопрос. «Рад тебя видеть!» «Давайте за стол!» — скомандовала мама. Я плюхнулась на ближайший стул, а мама, рассаживая гостей, недовольно спросила. «Так вы знакомы?» «Конечно!» — кивнула Агатка. «Ты что, забыла?» «Мы с Елисеем Андреевичем в одной группе учились». Елисей Андреевич улыбнулся, а я подумала, что жить с таким именем должно быть нелегко. Наверное, его мама, как и моя, считали, что обладателю редкого имени проще стать выдающимся человеком. Маму, кстати, зовут Августа. В детстве она много претерпела и, наверное, в отместку назвала нас Ефимией и Агатой. Спасибо ей за это большое. Но Елисей, пожалуй, даже круче. Агата... Елисей, а сынка назовем Акакием, и жизнь, считаю, удалась. Тут я сообразила, что Елисей, скорее всего, предназначался мне, и растянула рот до ушей в ответ на его улыбку. У нас родится дочь, и назовем мы ее в честь мамы, Августой, а что, в наше время среди оглай, Василис и Маланей она не затеряется? Мамуля сидела напротив, между папой и Агаткой, точно триумфатор, хвастающийся пленными. Папа, впрочем, не без удовольствия болтал с генералом. А Агатка с Елисеем? Теперь я удивилась, как это сразу не разглядело в нем адвоката. Славик рядом с сестрицей чувствовал себя потерянным. Его родительница поглядывала на него с материнской любовью и досадой. Елисей ей очень не нравился. Глядя на него, она против воли начинала хмуриться. И совершенно напрасно. Он ее сыну не конкурент. «Просто не будь здесь Елисея!» Мы под тоски загибались, а так ужин вполне удался. По крайней мере, разговор не прерывается, гости улыбаются. Мама хоть и улыбалась, но терялась в догадках. Славик сидел тише мышки, а Елисей заливался соловьем. Но не в том направлении, что указывала мама. Короче, все опять шло наперекосяк. И мама решила, что виновата в этом я. Сверлила меня взглядом, поджимая губы. Часа через полтора... Когда Катя подала десерт, Елисей, взглянув на часы, сказал, приложив руку к сердцу. «Прошу меня простить, но вынужден вас покинуть. У меня через полчаса встреча». Мама к тому моменту заметно к нему охладела и молча кивнула. Агатка пошла проводить его до двери. И я тоже из желания показать, что мамину заботу оценила. А еще из любопытства, конечно. «Как тебя к нам занесло!» Предусмотрительно понижая голос, спросила Агатка. «Вашей маме не отказывают», — зашептал он. «А где вас черт свел?» «У Вовки Свиблова на свадьбе. Его предки дружат с вашими. Надеюсь, ты об этом помнишь?» «Помню, но от свадьбы нам с Фимкой удалось отвертеться». «Выходит, мало что выгадали. Значит, мама тебя Фимки в женихе наметила». «Я перспективный молодой человек». А когда сказал, что до сих пор не женат, и девушки нет. Ага, об остальном-то она не спрашивала. А сестра у тебя красотка, заявил он и подмигнул, после чего спешно покинул нашу квартиру. Мама женихами не угадала, хмыкнула Агатка, закрывая дверь за приятелем. Царевич Елисей девушками в принципе не интересуется, начала соображать я. Еще в студенчестве зарекомендовал себя стойким педиком. Мечтал отличиться в Следственном комитете, но ориентация этому воспрепятствовала. Так далеко наш либерализм не распространяется. Пришлось податься в адвокаты. «Бедная мама!» «Правда, у нас еще Славик остался?» «Боюсь, что нет», — со скорбным видом ответила Агатка. «Ты заметила? На царевича он смотрел с большим интересом». «Наговариваешь на мужика, чтобы от замужества отвертеться?» — хмыкнула я. «Ни-ни! Чутье прирожденного сыщика подсказывает». Мы покинули прихожую. К тому моменту Катя уже убирала со стола, а гости переместились в гостиную. Папа с генералом засели за шахматы. И, судя по всему, были вполне счастливы. Славик сидел возле электрического камина и стойко улыбался. Мамуля и гости пытались вести светскую беседу. «Ушел?» — спросила мама, завидя нас. «Что это за дела вечером в пятницу?» «Он по пятницам ходит с друзьями в баню», — пожала Агатка плечами. «Традиция! Ему жениться надо, а не в баню ходить. Что за глупость в самом деле? У приличных людей свои бани по подвалам распиханы. У нас финская сауна». Стряла Софья Васильевна. — И бассейн? Славик каждое утро плавает. — Вам повезло. А мои каждый день только нервы треплют. — Что вы, Августа Николаевна, у вас такая прекрасная семья. Константин Викторович, можно сказать, идеальный супруг и дочки-красавицы. Просто ваши копии. — Моя погибель! — рыкнула мама и надолго замолчала. — Софья? Промучившись полчаса, подхватив генерала и Славика, отчалила. Папа, доигрывая партию в одиночестве, что-то насвистывал под нос, пока мама не рявкнула. «Прекрати свистеть! Денег не будет!» «Что опять не так?» — возмутился папа. «Все не так! Это не дети, а какое-то недоразумение!» «Ты Славика имеешь в виду? Мне он тоже не понравился!» А вот Иван Петрович, по-моему, симпатичный человек. Он женат уже сорок лет. Так это же прекрасно. Августа, нахмурился папа, ты опять за свое? Оставь девочек в покое. Что за домострой, в конце концов? Почему им непременно надо срочно выходить замуж? Потому что природу не обманешь. А все эти новомодные привычки, бабы с бородой в телевизоре, это нормально? Не успеешь оглянуться, все усами обзаведутся. А мужики титьки отрастят. Августа? Что Августа? Мир с катушек съехал. А тебе хоть бы что?» Мама удалилась в свою комнату, успев напоследок шепнуть. «Паразиты!» Кому это относилось, неясно. Но мы на всякий случай почувствовали себя виноватыми. «У мамы неприятности на работе», — вздохнул папа. «Кулаги нас проводили на пенсию». «Мама боится, ее тоже спровадят?» — брякнула я. «С какой стати?» — удивился папа. «Хотя, если вам интересно мое мнение, мама с удовольствием променяла бы свой высокий пост на гордое звание бабушки». «Если эта мама так сказала, я бы не стала особенно доверять ее словам», — клянилась Гадка. «Мама часто путается в показаниях». «Не стыдно тебе?» — хмыкнул папа. «Мама — это святое», — в три голоса закончили мы. Агатка села на место генерала, решив сыграть партию, а я пошла помогать Катерине. «Досталась от мамы-то!» Тут же включилась она в процесс воспитания. «И правильно! Нет бы как людям замуж-то выйти, детей родить, и мама бы спокойно была, ведь вам добра желает!» В общем, вечер удался. Мама из своей комнаты так и не показалась, и мы минут через сорок тихо смылись. Катя покинула квартиру вместе с нами. Агатка вызвалась ее подвести, стало ясно. Сестрица знать не знает, чем себя занять. Грустно. Обратная сторона свободы. Я простилась с ними возле машины и зашагала домой. До дома оставалось два квартала, когда зазвонил мобильный. Звонил Димка Ломакин. Мои замужества материнством не увенчались, зато я успела обзавестись пасынком. Начинали мы с ним чуть ли не врагами. Димка считал меня виновной в гибели мужа, И, соответственно, его отца. Но потом вдруг подружились. Временами эта дружба а гадка утверждает, что Димка в меня втюрился, наплевав на наши родственные узы. Да что, гадка, я и сама так думала. И счастье это не прибавляло. Взглянув на дисплей, я довольно долго слушала веселый мотивчик, прикидывая, стоит отвечать или нет. Совсем было собралась сунуть мобильный в карман, но... Памятуя о настойчивости Ломакина, все-таки ответила. «Привет!» — заорал он мне в ухо. Там, где он был, гремела музыка, и он меня плохо слышал. А вот я его прекрасна. «Вы где?» «Мы? Это кто?» «Ты и сестрица, естественно. Серега сказал, у вас сегодня родительский день». «Так и есть». «Давай ты скажешь предкам, что у тебя срочные дела, а я через полчаса подъеду». «Вы с Берсеневым отдыхаете?» Нет, у Сереги тоже какие-то дела нарисовались. Фенька, я тоскую без тебя и вот-вот умру. Соглашайся, выпьем, поболтаем. Пятница все-таки. Ясно, уже успел надраться. Ничего подобного. Я предком обещала у них остаться. Так что перебьешься. Нет в тебе сострадания. Посмотри вокруг. На свете много женщин, жаждущих твоей любви. Не стоит жмотничать. Пока. И, поспешно отключившись, я продолжила свой путь. Во двор я входила, когда уже стемнело, и сразу обратила внимание на мужчину в глубине детской площадки. Свет единственного во дворе фонаря туда не доходил, и толком разглядеть мужчину не удалось. Он сидел на скамейке, сутулившись, нахлобучив на голову капюшон. Вчера я его тоже видела. Примерно в десять вечера. Вернулась домой, пила чай, сидя на подоконнике. И только выключив свет в кухне и машинально взглянув в окно, обратила внимание. На детской площадке кто-то есть. Вчера он сидел на качелях. И сердце мое сладко ёкнуло. Потому что я на мгновение решила «это Стас» и собралась бежать к нему со всех ног. Но тут мужчина поднялся и зашагал в сторону переулка. И стало ясно. Кроме высокого роста, между ним и Стасом ничего общего. Он шел низко, склонив голову, слегка прихрамывая, точно сжал ботинок. Разглядеть лицо было невозможно, даже когда он оказался под фонарем, а я подумала, что мужчина, наверное, в возрасте. Чувствовалась в нем усталость, обреченность какая-то, точно у тяжело больного или бомжа. Но этот-то не бомж, куртка новая и, скорее всего, не дешевая. В тот момент ничего, кроме разочарования, я не почувствовала. Мужчина, случайный прохожий, ненадолго нашедший приют в моем дворе. И вот теперь он снова здесь. Я была уверена. Он. Хотя с качели, мужчина переместился на скамью, где его и вовсе не разглядишь. Я замедлила шаг, сматриваясь в темноту. Он сидел, не шелохнувшись, и, судя по положению головы, пялился в землю. Погружен в свои мысли или очень хочет, чтобы я решила, ему до меня дела нет». Я направилась к подъезду, на ходу достала ключи из сумки. На душе вдруг сделалось скверно. Смутное беспокойство — предвестник скорой беды. Я замерла в трех шагах от двери, повернулась и решительно позвала. «Мужчина!» И даже шагнула в сторону детской площадки, сама не зная зачем. Он сразу поднялся и очень быстро устремился к переулку. Почти бежал. «Мужчина!» — отчаянно повторила я и тоже побежала. Но тут вся нелепость моего поведения обрисовалась очень ясно, и я досадливо, выругавшись сквозь зубы, вернулась к подъезду. Догнала бы я его, и что? Документы спросила. Человек имеет право сидеть на скамье в чужом дворе. Законом это не запрещено. Да и догнать его было весьма проблематично. Так что возраст мужчины теперь под сомнением, как и больная нога. По крайней мере, она не помешала ему раствориться в темноте в рекордно короткий срок. С чего я взяла, что мужчина, точнее, его появление во дворе имеет ко мне отношение? Он может быть влюбленным и вовсе не в меня, или жуликом, кем угодно. Из девиц на выдане в подъезде только я, а народ здесь живет небогатый. Если дядя надумал кого-то ограбить, то либо он весьма неприхотлив, либо его ждет большое разочарование. Само собой, весь вечер я нет-нет, да и возвращалась к мыслям о нем. и даже пару раз подходила к окну. Двор был пуст на детской площадке ни души. Спокойнее от этого не стало.